Глава тридцать пятая. Джойс. Сегодня приезжали из полиции, и поначалу мне было жалко инспектора Хадсона, но по-моему, под конец он остался доволен. В общем, Элизабет отдала им с донной папку. Теперь посмотрим, что они из нее извлекут. Имени Джоанны в папке нет, и Элизабет заверила меня. Что это позволит правдоподобно все отрицать на случай, если мы делаем что-то противозаконное. А мне сдается, что так и есть. Я попросила Элизабет повторить про правдоподобное отрицание и записала. Она спросила, зачем я записываю, а я сказала, что для дневника, а она закатила глаза. Однако потом она спросила, пишу ли я в дневнике про нее. Я сказала, что да, конечно, а она тогда спросила под настоящим ли именем. Я сказала, что да, хотя теперь думаю, а кто её знает? Элизабет. А вдруг она на самом деле Жаклин? Когда человек называет своё имя, ему обычно верят на слово, без вопросов. Но я вот подумала, вы верно решили, что я свихнулась на этом убийстве. А ведь как начала дневник, только о нём и пишу. Так что, наверное, надо рассказать и о другом. О чём бы таком поговорить, кроме убийства? Когда я взялась пылесосить после ухода полицейских и достала свой Хувер, Элизабет сказала, что мне стоило бы попробовать Dyson. А я сказала, что не думаю в мои-то годы. Но, может, рискнуть? Мы пропылесосили А потом выпили по стаканчику вина. Бутылка была с винтовой крышкой, но скажите, кто в наше время обращает на это внимание? Оно ничуть не хуже. Когда Элизабет собралась домой, я попросила передать мой привет Стефану, и она сказала, что передаст. Тогда я пригласила их обоих зайти как-нибудь поужинать, и она сказала, что это было бы чудесно. Но там что-то не хорошо. Она скажет, когда будет готово. Что бы ещё не об убийстве. Внучка Мэри Ленакс Ардила мальчика назвали Ривер. Кое-кто поднимает брови, но мне скорее нравится. В магазине одна работница развелась, а на склад у них завозит шоколадный ликёр. Карен Плейфер, что живёт на холме, проведёт Куперсчейский мастер-класс за завтраком по компьютерам. В последних новостях написали, что она расскажет о планшетах, и не все поняли, пришлось на этой неделе печатать пояснения. Если не считать этого и убийства, всё тихо-мирно. И вообще я смотрю уже поздно, так что пожелаю вам доброй ночи. Пока писала, Элизабет прислала мне сообщение: завтра снова в путь. Понятия не имею куда и зачем. но очень жду